Глава 16. Фокусник-манипулятор. Но испугаться Николас не успел. Заглядываясь по сторонам, он почти сразу увидел ее. Саша была в каких-нибудь тридцати метрах, просто стояла за фонарным столбом, поэтому он ее и не заметил. Девочка разговаривала по мобильнику. К Нике была повернута спиной. Он хотел ее окликнуть, но Саша вдруг выскочила на проезжую часть и замахала кому-то рукой. По улице на большой скорости неслись две машины, длинный лимузин и, прилипнув почти вплотную, большой черный джип. Заскрежетали тормоза. Лимузин остановился, из него выскочил высокий мужчина в летнем светлом пальто, а из джипа в ту же секунду выпрыгнули двое телохранителей. Сивуха. В руке у депутата тоже был телефон. Саша бросилась к Аркадию Сергеевичу и начала что-то говорить, показывая на место, где Фандорин с Валей перелезли через забор. Не может быть. Этого просто не может быть, наваждение какое-то. Ников скинул руку, чтобы потереть лоб. Это резкое движение его и выдало. «Осторожно — Осторожно! — крикнул один из охранников. Дюжие парни, двигаясь синхронно, прикрыли собой Аркадия Сергеевича и выхватили оружие. — Эй! Ты чего там спрятался? — позвал один. — Ну-ка, выйди на свет, только медленно! Глядя не на пистолет, а только на Сашу, Николас вышел. Каждый шаг ему давался с трудом, ноги были как ватные. Сивуха и Саша, обернувшись, смотрели в его сторону. Когда он попал в освещенную фонарем зону, узнали. — Николай Александрович? — удивился депутат. А Саша попятилась, споткнулась, а бровку чуть не упала. — О, Господи! — состраданием выкрикнула она. — Простите меня, простите! Развернулась и побежала прочь, по и выбрасывая ноги в стороны. — Все нормально, парни, это свой сказал Аркадий Сергеевич. Как телохранители опустили оружие и расступились, Фандурин не видел. Он стоял, опустив глаза. Ощущение было такое, словно в сердце воткнулся гвоздь, не острый, но длинный и, кажется, ржавый. От этого сердца тоже будто подернулось ржавчиной, как в японской песне. Но это было неплохо, похоже на анестезию. Зато мозг вышел из ступора и заработал четко, быстро а не менее сердце явно было на пользу логическому мышлению. Цепочка выстроилась моментально, все звенья встали на свои места. Прояснилось даже то, о чем прежде Николас не задумывался, потому что сердце мешало. Все очень просто. Саша с самого начала была подослана сивухой. Тогда в подворотне она оказалась не случайно, и под колеса Фандоринского автомобиля попала намеренно. Ей было поручено заманить Николаса в больницу. Выходит, Аркадий Сергеевич уже тогда знал о существовании Фандорина. Откуда? Ах, Саша, Саша. Теперь понятно, от кого Аркадий Сергеевич, а стало быть, и Олег, узнали про Лузгаева и про Марфу Захер. Понятно, почему Саша не выбросила мобильный. Ей нужно было предупредить своего нанимателя о том, что Николас с и проникли на территорию центра. Ход мыслей, пронесшихся в голове магистра истории, очевидно, отразился на лице, потому что Сивуха сказал, Не судите девочку слишком строго. Ей надо брата спасать. Она честно выполняла условия договоренности со мной, но очень из-за этого мучилась. Неприятно, конечно, я понимаю. Вы ей доверяли. Но должен же я был держать ситуацию под контролем. Ладно, не суть важно. Лучше расскажите, удалось ли вам расколоть Коровина? Вы говорили с ним, он признался? Депутат так и впился в Николаса взглядом. Ах, да... — Саша ведь ничего не знает про Олега. Она могла доложить севухе лишь про то, что Фандорин подозревает доктора. Нехорошо, конечно, но в этот миг Ника ощутил что-то вроде злорадства. — Эту ситуацию под контролем вам не удержать, — мстительно произнес он. — Давайте-ка сядем, — он показал на Альфа-Ромео. — Сядем? — в глазах Аркадия Сергеевича читалась тревога. — Зачем? — Чтобы у вас ноги не подкосились.